Гейл. Она так хотела измениться, так старалась, ведь для нее это было важно. И что в результате получилось? Было очень приятно и легко проводить время с внучкой. Возможно, как раз потому, что их отношения только начинались. В них присутствовали свежесть нового, надежда на лучшее, они придавали сил и внушали оптимизм. Но она совершила ошибку. Всего на несколько минут, на пару мгновений она стала прежней, а не той, какой дала слово «быть» ради возможности восстановить почти разрушенное. Оказалось, измениться не так просто, как она утверждала в своих книгах. Ее терзала непереносимая боль, будто под ребра воткнули острый нож. Новую Гейл отталкивала она же прежняя — и бросалась отстаивать свои принципы, стоило лишь столкнуться с тем, что принять невозможно. Например, существование Санта-Клауса. Сейчас она сожалела о сказанном. Надо было промолчать или отшутиться. В их семье Рождество всегда было предметом споров. Притворяться было трудно, почти невозможно. Дочь этого не понимала. Впрочем, Этого не стоило ожидать, ведь она не знала правды. К тому же Элла всегда была мечтательна и легко поддавалась чужому влиянию. Она не задумывалась, что жизнь переменчива, в ней бывают не только счастливые периоды. Санта-Клаус, летающие олени — всего этого не было в жизни Гейл. Она открыла входную дверь дома, мечтая скорее оказаться в своей комнате. Непривычно сжала горло, глаза слезились. Бог мой, она не плакала несколько десятков лет, а сейчас готова рыдать, как ребенок. Все дело в усталости и подавленном настроении. Старая, хорошо отлаженная жизнь больше ее не устраивала, а новой не подходила она. Создавалось впечатление, что она пыталась втиснуться в чужую одежду меньшего размера. Она услышала оклик, едва ступив на лестницу. «Гейл!» — голос Мэри доносился из-за спины. Немного низкий для женщины, нежный, передающий теплоту ее души. «Я только заварила чай. Еще есть свежие печенье Не желаешь испробовать?» Покой и уединение, которое она могла найти в спальне, были так близко, всего в двух пролетах. Дверь запиралась изнутри, из окна видны горные вершины, все необходимое, чтобы разобраться в себе и определиться с планами после столь крупного фиаско. Все ли так безнадежно? Неужели она разрушила то, что еще не успела построить? «Гейл, с тобой все в порядке?» Доброта в ее голосе показалась Гейл притягательней тишины спальни. Она была зла на саму себя, и уже не вполне уверена, что хочет остаться наедине с этим чувством. Гейл повернулась и растерянно моргнула. «Ты сказала печенье?» Ленты фартука опоясывали широкую талию Мэри на рукавах свитера пятна муки. «Именно такой должна быть мать», — подумала Гейл. «Именно такую заслуживали ее девочки. Пышная и мягкая, как сдоба, Ее тепло ощущается на значительном расстоянии, будто где-то рядом горит камин. Вместо этого они получили гейл, чья мягкость исчезла под давлением жизненных невзгод, уступив место твердости. Уставшая и обессилевшая, она поплелась за Мэри на аромат свежей выпечки. Кухня находилась в глубине дома, просторное помещение, из окон которого видны горы. Залитая солнечным светом, уютная и полная семейных тайн и воспоминаний. Одежда на вешалке у двери, под ней сапоги и ботинки. Большая печь в углу пышет жаром. Травы на подоконнике, на вымытой до блеска столешнице, стопка чистых полотенец. Все здесь дарило покой и умиротворение. Одного взгляда было достаточно для понимания, что это... Главное место в доме — его душа. Еда была везде. Пироги остывали на решетках. Рядом в большой миске поднималось пышное тесто кремового цвета. На блюдах красовались купола кексов с усыпанными ягодами-верхушками. Рядом печенье, посыпанное сахарной пудрой. Витающие в воздухе ароматы корицы и шоколада — смешивались с любовью и душевным теплом. «Ты изрядно потрудилась. Ждете еще гостей?» «Нет. Возможно, я перестаралась, но когда пеку, забываю о невзгодах». Мэри открыла шкаф и достала формы для выпечки и контейнеры для замораживания продуктов. «После смерти Камерона соседи каждый день приносили нам еду, думали, что я не захочу стоять у плиты. а я считаю Это лучшей терапией. Впрочем, я всегда любила готовить». Она улыбнулась, хотя и выглядела устала, и приглашающей вытянула руку. «Садись, Гейл. Приятно, что ты составишь мне компанию. Знаешь, сегодня я какая-то вялая, потерянная». Что ж, не она одна. Гейл устроилась за большим столом и провела рукой по поверхности. Маленькие трещинки и вмятины говорили о многолетнем использовании и частых продолжительных семейных трапезах. Она невольно вспомнила стол в своей квартире на Манхэттене, стеклянный. У него не было истории. Она не хотела брать в новую жизнь ничего из прошлого. Для нее кухня была только местом, необходимым для практических целей — приготовить еду, Желательно быстро и без хлопот. а приготовление еды — один из пунктов ежедневных дел. Гейл без раздумий удаляла из списка эти задачи, чтобы справиться с тем, что важно. Будь у нее право выбора, она отказалась бы от еды. На кухне ей никогда не хотелось задерживаться дольше необходимого. Там не было тепло и уютно, как в доме Мэри. Раньше желание сделать ее такой она сочла бы блажью. И, разумеется, Гейл не считала кулинарию, терапией от невзгод и плохого настроения. Мэри поставила перед ней кружку с чаем, положила на тарелочку печенье. «Вы тоже ездили кататься на оленях?» «Да». «Стоит ли делиться проблемой и в каком объеме?» «Судя по выражению лица, вы плохо провели время?» «Я... я опять все испортила». «Поссорилась с девочками?» Гейл неотрывно смотрела на печенье и молчала. Она никогда ни с кем не обсуждала свою жизнь, не любила сплетни и пересуды. Она не вела разговоры ни о чем. Почему же ей так легко общаться с Мэри? Я всегда отвергала все, что связано с Сантой, всю концепцию в целом. Разве правильно поощрять веру ребенка в мифическое существо, сбрасывающее подарки в дымоход. Полагаю, большинство людей о таком даже не задумываются. Мы принимаем это как часть праздника, весело и приятно. И я должна была так поступить. Я изо всех сил старалась сделать все правильно, сказать правильные вещи. Мы ведь уже решили, что никто не может постоянно поступать правильно. И само это «правильно» меняется в зависимости от ситуации и человека это так субъективно мэри давала советы не осуждая она умела выслушать и понять то что сказала я не походило на высказанное мнение тап спросила меня о санта клаусе и я заявила что его не существует гейл покачала головой меня нет оправдания теперь я понимаю что мне стоило молчать моя дочь и ее муж должны решать что рассказывать ребенку о рождестве элла была в ярости ах бедняжка неудивительно что вы были похожи на привид когда вошли в дом я ее не виню а я ведь часто хвалила себя за то что смогла стать прекрасной матерью в обстоятельствах можно сказать катастрофических случались дни когда я была «Уверена, что не смогу найти в себе силы идти дальше». Разговаривала сама с собой. Дожидалась, когда девочки уснут, и беседовала с той молодой осунувшейся женщиной, которую видела в зеркале. Уговаривала ее, наставляла, напоминала, что большие цели достигаются маленькими шагами. Об этом Гейл не рассказывала никому. «Я делала для себя то, что теперь делаю для других». «Призываю заглянуть глубоко в себя и найти самое лучшее и не устаю повторять, что мы способны на большее, чем смеем надеяться. Все советы, наставления, которые я даю людям, все это я когда-то говорила себе». Она грустно усмехнулась. «Можно сказать, я построила счастье на несчастье». «Удивительная история. И сделать это вам удалось после потери любимого человека». Мэри отставила чашку. «И некому было вам помочь? Хотя бы поговорить?» Я переехала в другой город, там не было ни родных, ни друзей, и едва ли я стала бы откровенничать и советоваться с первым встречным. Даже тогда понимала, что лучше всего слушать внутренний голос. Мэри отломила половинку печенья. «Мне трудно представить, как бы я справилась после кончины мужа, «Не будь рядом друзей и близких». Первые два месяца каждый день заходил кто-то из деревни. Конечно, я не всегда хотела есть и вставать с постели. Мечтала, чтобы меня оставили в покое, позволили оплакать мужа, но все равно очень благодарна им за визиты. Это заставило меня встать и вернуться к жизни, хотя мой мир теперь стал наполовину меньше. Мэри тяжело вздохнула. «Жаль, что у вас не было такой поддержки, Гейл. Горе не надо переносить в одиночку». Она ведь может сменить тему и не продолжать этот разговор. Пожалуй, так стоит сделать. Он не умер, по крайней мере, тогда. Гейл не смогла бы объяснить себе, что заставило ее произнести эту фразу. «Может, дело в доброте и теплоте, Мэри?» Или желание скорее перевернуть страницу жизни, открыть новую, а все старое выплеснуть из себя и оставить в прошлом? Я от него ушла. Она осторожно подняла глаза, ожидая увидеть на лице Мэри удивление, но никак не понимание. «Не просто принять такое решение». Откровенно говоря, оно далось мне легко. Во рту внезапно пересохло, Первый раз он ударил меня здесь, в Шотландии, во время медового месяца. «О, Гейл!» Мэри была шокирована услышанным. Взгляд стал суровым, что так не шло добродушной Мэри. Мне следовало сразу с ним расстаться, но сначала ведь так просто убедить себя, что подобное не повторится. Мы познакомились во время учебы в колледже. Я была на втором курсе. Вскоре после того, как родители погибли в автокатастрофе. Мы были дружной и счастливой семьей, а я — единственным ребенком, их драгоценной доченькой, принцессой. Гейл потерла голову у шеи. Прошло столько лет, а она не смирилась и все еще тоскует по родителям. У меня было детство, о котором только можно мечтать. Жизнь казалась праздником. Ничто и никто не готовил меня к настоящей жизни и трудностям. В один момент я потеряла их обоих и словно очутилась на необитаемом острове без навыков выживания. Мне было невыносимо одиноко и страшно. Я не представляла, как жить и что делать. Вернулась в колледж только потому, что не видела иного пути. Тогда все вокруг казалось чужим. Я ощущала себя другим человеком. Порой не знала, как поступить, какой сделать шаг. Раньше купалась в любви, а теперь все закончилось. Потом я познакомилась с Рэем. Он был на 15 лет старше. Возможно, это меня и привлекло в нем. Знаю, ситуация довольно типичная, но только сейчас стала задаваться вопросом. Возможно, я искала отеческую любовь. Она поняла это совсем недавно, но Мэри, похоже, вовсе не была удивлена. «Вполне возможно! Вы были потеряны, искали опору в жизни, а он дал вам защиту!» Она налила Гейл чайл и переставила чашку ближе. «Выпей!» Гейл сделала глоток, потом еще один и обхватила чашку руками, чувствуя, как разливается по телу благодатное тепло. Я верила ему. Вы правы, с ним мне было спокойно, что теперь кажется странным. Все парни, с которыми я встречалась раньше, были такими же безалаберными студентами, как и я, а он — взрослый мужчина с квартирой и ответами на многие вопросы. Он был нежным и терпеливым, заботился обо мне. А потом я поняла, что беременна. «Должно быть, вы испугались?» «Немного. Надо было окончить колледж. Я понимала, что это необходимо, ведь надо зарабатывать на жизнь. Мне кажется, я тогда понимала, что лишь делаю вид, а вовсе не чувствую себя уверенной. Мне не удавалось построить свою жизнь, как же еще растить ребенка? Не успела пережить одну трагедию, а жизнь подбрасывала новые трудности. Не справившись с одной проблемой, Я столкнулась с новой. Присутствие в жизни мужчины избавляло от необходимости брать ответственность на себя, позволяло отложить взросление. Новость о беременности он воспринял с восторгом. Просил не волноваться, что придется оставить колледж, обещал заботиться обо мне. Оглядываясь назад, я понимаю, что не должна была расслабляться. Но тогда моё эмоциональное состояние было далеко нестабильным, поэтому и выбрала лёгкий путь. Так я вышла замуж. «И вы приехали в Шотландию?» «Да, всё было замечательно, я была счастлива. До того дня, когда он впервые меня ударил. Даже не помню из-за чего. Что-то не так сделала, не то сказала». Я была раздавлена и шокирована. Никто в жизни не поднимал на меня руку. Родители трепетно ко мне относились, пожалуй, даже излишне. Я понятия не имела, как поступать в подобных ситуациях. «Но тогда вы от него не ушли». «Нет». Он казался расстроенным, извинялся, говорил о стрессовых ситуациях на работе, что слишком много выпил, уже плохо помню подробности я поверила его обещанию никогда так больше не делать сейчас гейл было стыдно за свою глупость и простила и это вполне объяснимо мэри с громким стуком поставила чашку у вас не было повода уяснить что людям не всегда можно доверять ее негодование и понимание успокаивали и немного примерялись с тем, что мучило несколько десятилетий. Возвращаясь к тем событиям позже, я пришла к выводу, что просто не хотела видеть очевидное. Тогда я совсем не была уверена в собственных силах. Он стал мне опорой после смерти родителей, и я была благодарна за это. Гейл перевела дыхание. Вскоре все наладилось, я успокоилась. Приступы гнева периодически случались, но больше он меня не бил. До того, как Саманте исполнилось семь месяцев. Он сбросил меня с лестницы, когда я была на шестом месяце беременности. Каким-то образом мне удалось перевернуться и упасть на спину, а не на живот. Я чудом не потеряла ребенка. Саманта громко плакала он взял ее на руки и стал укачивать. В тот момент я поняла, что надо заканчивать наши отношения. В опасности была не только я, но и моя дочь, и еще нерожденный ребенок, и я ушла от него. Это было как раз под Рождество, и праздник стал для меня самым ужасным временем в жизни. Гейл попыталась поднять чашку, но руки сильно тряслись, заставив поставить ее обратно. «Мэри, простите, что я...» «Не надо, Гейл!» Мэри потянулась и взяла тряпку. Движения ее были спокойными и уверенными. «Не надо извиняться за то, что вас тревожит. За ситуации, в которых не выстояло бы большинство людей. Это был самый страшный период моей жизни. Именно тогда я поняла, что могу положиться только на саму себя». Рядом не было родителей, которые обязательно бы меня поддержали, и... Не было Рея, хотя он и раньше не годился на роль самого близкого человека. У меня не было образования и каких-либо надежд сделать карьеру. Я пару раз заговаривала с ним о работе, но он убеждал, что лучше мне остаться дома с детьми, поскольку он хорошо зарабатывал, и мы ни в чем не нуждались». Мне в голову не приходило подумать о будущем, что образование и профессиональные навыки могут пригодиться. Не представляю, как бы сложилась моя жизнь без девочек, ведь именно их существование стало для меня мотивацией тем, что подталкивало вперед. «И как же вы поступили?» «К счастью, родители оставили мне немного денег, и у меня хватило ума не рассказать о них Рэю». Через три месяца в мою дверь постучала полиция. Он врезался в дерево, будучи мертвецки пьяным. Ночью у меня начались схватки. Когда ребенка положили мне на руки, я ощутила ответственность за это крохотное существо. Тогда все мгновенно изменилось. Я повзрослела. У меня было двое детей, новорожденная и девочка десяти месяцев. «Я бы точно сломалась», — пробормотала Мэри. Почти так и было. Мне казалось, что меня придавило бетонной плитой. Я не могла пошевелиться, а от мысли о том, что ждет впереди, впадала в отчаяние. Я решила, что надо сузить поле видимости и решать насущные задачи по очереди. Так и поступило. Шаг, потом еще шаг. Я нашла няню, которая жила в том же доме, и работала в двух местах, чтобы ее оплачивать. Девочек, к сожалению, я почти не видела, но делала то, что должна была. Я окончила колледж и принялась искать хорошую работу. Сначала ничего не попадалось, но потом мне внезапно предложили стажировку в консалдинговой фирме. Они решили, что женщин у них должно быть больше. Я понимала, что все это, конечно, ради галочки, и не сулит мне никаких перспектив, Но мне было все равно. Именно там я получила толчок в карьере. На руинах старой жизни начала строить новую. Стоит этим гордиться или нет? Ведь, как выяснилось, многие ее решения были ошибочными. Мэри, похоже, не была согласна с таким утверждением. «И вы воспитали двух замечательных дочек». Она запнулась и осторожно добавила. «Вы...» «Открыли им правду об отце?» «Сказала, что он умер. Остальное, полагаю, им знать не стоит. Признаться, за всю жизнь я не рассказала об этом ни одной живой душе. Никому. Но вы, Мэри, и атмосфера вашего дома — это располагает к откровенности». Мэри потянулась и сжала ее руку. «На вашем месте я бы поступила так же» ничего бы им не рассказала. Правда? Гейл, которая последние три десятилетия не ждала одобрения от людей, растрогалась и была благодарна, что Мэри согласна хотя бы с одним ее решением. и отец мертв? Какой смысл ворошить прошлое?» Я тоже так думала, но теперь они начали задавать вопросы, точнее, Элла их задает. Она всегда была романтичной девочкой, и теперь хочет знать историю моих отношений, просит рассказать о медовом месяце. Она убеждена, что я пережила трагедию из-за потери любимого человека. Тот факт, что у меня нет его фотографий и никаких памятных вещей, она сочла признаком того, что мне больно о нем вспоминать. Отчасти это правда, но причина совсем иная, не та, что они придумали. Вот так я оказалась в ловушке собственной лжи. Мэри нахмурилась. «Вы никому не лгали? Просто умолчали о том, какой была ваша жизнь до смерти мужа? Может, мне не стоило скрывать? Хотя не представляю, как и когда я могла начать этот разговор. Что бы я сказала? Хотите знать об отце девочки? Так вот, он бил меня и столкнул с лестницы». Мэри задумчиво покачала головой. «Кто знает, когда наступает момент, когда нужно перестать опекать тех, кого мы любим?» «Это большой вопрос», — один из многих, что возникает в жизни. Задумавшись, она принялась разламывать печенье на кусочки. «Не просто посмотреть в лицо правде, которая ранит». «Может, на самом деле я оберегала себя? Я выжила, потому что не оглядывалась?» «Кажется, что по прошествии многих лет будет легко повернуться и посмотреть назад, но я не готова». «Зачем вам оглядываться и смотреть на такую мерзость? Вы имеете право думать и о себе. Я бы назвала это самозащитой». «Знаете, ирония в том, что я стала очень хорошей мамой, смогла привить детям все навыки, необходимые для выживания». Они занимались не ездой на пони и балетом, а тем, что им действительно могло пригодиться. Я всегда дарила им полезные подарки, книги или головоломки. Никогда не тратилась на подарочную упаковку, даже если очень хотелось. Я учила дочерей, что после падения или ударов судьбы надо подниматься, невзирая ни на что, и уверенно идти дальше». Учила залечивать душевные травмы и раны. Учила самостоятельности и уверенности в себе. Гейл перевела дыхание и потерла лоб. Я хотела, чтобы они осознавали, что сильны, чтобы никогда не лежали в темноте ночи, дрожа от страха перед жизненными трудностями. Вы замечательная мать, Гейл. Девочкам очень повезло. Нет, она больше не хочет быть обманщицей. Несколько недель назад мы встретились впервые за последние пять лет. На этот раз пауза была долгой. Наконец Мэри коснулась ее руки. «О, Гейл!» — сочувствием произнесла она. Я наговорила им лишнего во время последней встречи. Не просто лишнего. Я их обидела. Мои слова ранили бы любого. К сожалению, жизнь сделала меня жесткой и лишь умножила страхи. Как же тяжело в этом признаваться. Невыносимо тяжело. Двигателем для меня был страх. Все, чего я достигла, это благодаря ему. Я боялась любить, потому осталась одна. Боялась доверять людям, поэтому все делала сама. Боялась лишиться возможности содержать детей, отчего и отдавала себя без остатка работе. Страх. Страх стал причиной всего. Но этого словно было недостаточно, и я позволила страху диктовать мне, как воспитывать детей. Внезапно Гейл отчетливо увидела картину полностью, без теней и пятен. Я не знала, что Элла уже была беременна во время нашей последней встречи. Она не решилась признаться, поскольку я часто осуждала ее выбор. Саманта была зла на меня и яростно защищала сестру. Теперь я вижу произошедшее в ином свете. Мэри встала и налила воды в стакан. «Вот, возьмите». Гейл машинально взяла его и выпила до дна. Ссора огорчила и меня, и дочерей. Мы все были обижены друг на друга. Я ожидала, что они станут инициаторами примирения, но этого не произошло. Сама же не делала первый шаг из-за упрямства и нежелания понять их и себя. Была уверена, что поступила верно, что не правы они». Она сглотнула горечь сожаления. «То, какое я стала, привело к конфликту с дочерями, и мы все больше отдалялись. Элла, моя милая Элла, старается изо всех сил, но не знает, как преодолеть это расстояние, а раньше у нее не получалось как раз из-за множественных изменений в жизни. Как признаться матери, что ты уже много лет замужем и растишь ребенка? С каждым прошедшим днем все труднее взять телефон И позвонить. Она должна была это понимать. Должна была со мной связаться. В горле вновь встал ком, мешая дышать. Ведь я имела право быть рядом в такие важные моменты ее жизни. Меня не было, когда она выходила замуж за Майкла. Когда нуждалась в помощи и поддержке во время беременности. Меня не было рядом, когда она рожала. Я ужасная мать. Это неправда, Гейл. «Неправда. Правда. Я была уверена, что поступаю правильно, и только сейчас вижу, как ошибалась. Сердце сжималось сильнее, оно выталкивало боль, которая по кровеносной системе распространялась по всему телу. Мне было так страшно. Это ужасное, ужасное, ужасное ощущение. Я готова была на всё, лишь бы они не испытывали ничего подобного». «Разве это делает вас плохой матерью?» Пальцы Мэри сильнее сжали руку. «И родители обязаны научить детей быть самостоятельными. У вас получилось. Вы прекрасно справились, Гейл. Ваши дочери выросли сильными, умными, достойными восхищения женщинами». Давление в груди росло и рвалось наружу. «Вчера я наблюдала, как моя дочь играет со своей дочерью». На глазах ее выступили слезы, и Мэри ласково улыбнулась. Она не ставила перед собой воспитательной цели. В их разговоре не присутствовала обучающая составляющая. Им просто было весело друг с другом. Они смеялись, обнимались, болтали обо всем и ни о чем. Гейл едва не захлебнулась словами. «Никакой важной задачи на перспективу, только радость общения. Все для радости». «У меня никогда не было на это времени. Как получается, что мы не находим свободные минуты для счастья? Как?» Из глаз хлынули слезы горячим, обжигающим потоком. Их невозможно было остановить. Силы ее к тому моменту иссякли, поэтому слезы лились, ничем не сдерживаемые. Она чувствовала себя слабой и ранимой. Пловец без спасательного жилета уходящий на глубине под воду, парашютист, забывший парашют. Гейл, рука Мэри легла ей на плечо, но простой жест сочувствия не успокоил, напротив, рыдания усилились. Она никогда в жизни не открывала душу и, решившись, не могла замолчать. «Я никогда не лепила с ними снеговика. Никогда!» Гейл тонула в собственных слезах. Они душили ее, и было трудно вздохнуть. В голове крутились мысли о том, что она не сделала и не сказала. «Ни разу в жизни, ни...» Она икнула и глубоко вдохнула. «Ни снеговика, ни...» Она задыхалась. «Ни печенье. Мы не пекли его вместе по выходным. Не танцевали. Я вообще не умею танцевать». Она разом вспомнила, чего не делала с дочерями. Слова множились в голове, стирая то, что она считала достоинствами и заслугами, а следом и хорошее мнение о себе. Мэри прижала ее к себе, и вместо того, чтобы привычно постараться освободиться, Гейл вцепилась изо всех сил в руку новообретенной подруги, единственного человека на свете, удержавшего от падения в темную яму позора из-за неудачно выполненной роли матери. Мэри укачивала ее словно ребенка а она рыдала, пока не выплакала, кажется, все слезы, пока не устала от слез. Тогда ее тело ослабло и безвольно завалилось на бок. «Вот и все, вот и хорошо», — причитала Мэри. «Вам через многое пришлось пройти, откровенно говоря, даже не представляю, как вы выдержали. Вы лучший пример для всех людей. Как вы можете такое говорить?» «А как вы можете сомневаться?» Мэри развернулась к ней, но не выпустила руку. «Мне сложно представить себя в таком положении, но я точно знаю, что не добилась бы того, что удалось вам». «Вы о двух дочерях, которые меня ненавидят?» «Сомневаюсь, что они вас ненавидят. Скорее, не понимают. К тому же дети часто обвиняют во всем родителей. Такова наша доля». «Наша?» «Знаете, не только вы расстраиваете детей». Мэри похлопала ее по руке и встала. Достав из ящика серванта полотенце, она намочила его и повернулась к Гейл. «Вы защищали девочек как могли, а получилось, что они обижаются на вас, не имея представления, какова причина ваших поступков. Может, вам лучше все им рассказать?» Она села рядом и протянула полотенце. «Приложите к глазам, они припухли». «Спасибо». Гейл прижала ткань к лицу. Раньше ей не раз приходилось бороться с депрессивным состоянием, но всегда в одиночестве. Сначала, когда жизнь разрушилась, ей просто не на кого было опереться, а потом она так привыкла полагаться только на себя, что физически была неспособна обратиться за помощью. Она давно забыла, что такое поддержка со стороны». Какой смысл им рассказывать? К тому же это будет выглядеть так, будто я оправдываюсь. Вовсе не оправдываетесь, а говорите, таковы причины моих поступков. Многие ваши решения были верными. Идеальных людей не существует, Гейл. Идеальных отношений тоже. У вас, у меня и у ваших девочек тоже есть недостатки. И ваш брак с Камероном не был идеальным? «Ведь вы прожили вместе более сорока лет». «Идеальным?» — Мэри откинулась на спинку стула и расхохоталась. «Сорок лет идиллии? Разве такое возможно? Я любила Камерона, любила так сильно, как только можно любить человека, и мне действительно повезло в жизни. Он был хорошим человеком, но далеким от совершенства». Когда люди о нем вспоминают, и не только друзья и соседи, но и его дети, они говорят только хорошее. Помните, как это замечательно делал Камерон? У папы это здорово получалось, правда? Но в нем было и то, что злило или раздражало. Но об этом не упоминают. От этого мне порой становится неловко, словно я единственная знала, какой он на самом деле. А ведь он постоянно терял очки, и нам постоянно приходилось возвращаться, потому что он забывал дома кошелек. Люди часто отмечают его оптимизм. В любой ситуации он верил, что все закончится хорошо, но ведь часто этого не случалось, и было очень неприятно, но об этом все молчали, а, возможно, просто не обращали внимания. «Все будет хорошо, Мэри», — говорил он, хотя оба точно знали, как все сложится. Она нахмурилась и покачала головой. Он отказывался признавать, что у него может не получиться. От постоянного отчаяния я едва не пристрастилась к выпивке. Одна из причин, по которой мы оказались в плачевном финансовом положении, его необоснованная вера в то, что все проблемы решатся сами собой каким-то волшебным образом. Возможно, есть и моя вина в том, что он оставался таким до конца дней, ведь я... Никогда не витала в облаках, умела здраво оценивать вещи. Он знал, что я крепко держу веревку воздушного шарика и не позволю ему улететь на нем. Жизнь в собственных фантазиях губительна. Думаю, вы меня отлично понимаете». Голос Мэри дрогнул, на этот раз Гейл взяла ее руку в свои и ободряюще пожала. Мне все же кажется, что у вас были хорошие отношения. Это так. У меня тоже есть недостатки, и многое во мне его раздражало. Я осторожна даже опаслива Не могу уйти утром из дома, если кухня не вымыта до блеска. Не люблю выбрасывать старые вещи. И все же мы подходили друг к другу. Был ли наш брак безупречным? Определенно нет. Но для нас эти отношения были лучшими из возможных. Они ведь похожи на пазл, верно? Это касается отношений с друзьями, и с детьми. Из сотен крошечных деталей ты складываешь большую картину. Неровные, тонкие, но они такие, какие есть. Как и мы сами, это части нашей личности. В супружеских отношениях надо найти способ каким-то образом сложить их в целое, и имеющие смысл. Если повезет, вы соберете картину, в которой все уместно и красиво. Так вот, нам с Камероном удалось создать нечто целое. В чем был этот смысл?» Мэри поднесла платок к носу. «Вы просто не представляете, как приятно говорить о нем так откровенно, не стараясь что-то скрыть или приукрасить из солидарности с мужем». Я представила его так отчетливо, Будто познакомилась лично. В жизни Гейл никогда не было места для дружбы, теперь она жалела об этом. «Вы сделали хороший выбор, Мэри». «Да, мне повезло». «Нет, это не везение. Встретив мужчину, вы смогли разглядеть в нем достойного человека. Знали, какие качества для вас важны, а какие не очень. Это осознанное решение». Она аккуратно сложила полотенце и положила на стол. «Не думаю, что у меня получится воссоздать нашу семью». «Нет ничего невозможного. Вы ведь здесь. Хотя оказаться вновь в Шотландии было непросто, и у вас сложились отношения с внучкой». Я думала только о дочерях, потому и приехала. Но опять все испортила. «Думаете, дочери не смогут простить вас?» Гейл задумалась о том, как Рождество важно для Эллы. «Боюсь, что нет. Мой поступок возмутителен». Мэри расправила плечи. «А раньше вы не совершали ничего подобного? Не говорили того, о чем сожалели?» «Говорил, разумеется, и не единожды». «И вы опускали руки и сдавались?» Гейл внимательно посмотрел на Мэри. «Никогда». На работе я всегда брала ответственность на себя. Приносила извинения, старалась усвоить урок, заставляла себя идти дальше. Но в семье все иначе, намного сложнее. Подождите, никуда не уходите. Мэри поспешно вышла из кухни, а вернувшись, положила на стол перед ней две книги. Прочтите их, вам поможет. Труд, а не удача. И новая сильная ты. Гейл не знала, смеяться ей или плакать. «Откуда они у вас?» «Заказала. Броди сказал, что вы известная дама в деловых кругах. Мне стало немного страшно». Впервые за все годы ей стало стыдно за то, что она считала успехом и достижением. «Мэри. всё верно, вы необыкновенная женщина, Гейл. Потому я уверена, вы найдете выход из положения». «Что бы вы сказали мне, окажись я на вашем месте?» «Не знаю. Я теперь вообще ничего не знаю». «Это приступ жалости к себе. Прочтите шестую главу». Мэри открыла книгу и подвинула ближе к Гейл. «Вы писали, что решение нельзя принимать при усталости, слабости и подавленности, только в приподнятом настроении, будучи полным сил». Гейл провела рукой по обложке книги «Новая сильная ты». Даже неловко открывать. Теперь кажусь себе такой самодовольной и надменной. Написала целую книгу о том, как принять перемены и справиться с собой, а сама не могу сделать ни того, ни другого. Но вы не пишете о том, что это просто. Более того, не раз утверждаете, что это весьма сложно. Видимо, вы не прочитали книгу целиком. Я прочитала дважды, Гейл и могу сказать, что она мне очень помогла. Утром следующего дня я чувствовала себя уверенной, впервые за долгое время, с тех пор, как умер Камерон. Я проснулась с надеждой. Я вдруг почувствовала радость, размышляя о будущем, и помогли мне вы. Знаете, сколько книг я открыла и швырнула в стену за последний год? Вы читали и другие? Да, цеплялась за все подряд. Как утопающий хватается за проплывающее бревно в надежде, что она поможет спастись. Я искала способ вернуться к жизни, но взгляд мой всегда был обращен назад и никогда вперед. В интернете я нашла отзывы людей, посещавших ваше выступление, женщин, изменившихся благодаря вам. Вы можете гордиться собой. Знаете, скольким вы помогли? Скольких спасли? Вы помогли людям выжить, Гейл. На глаза вновь навернулись слёзы, а ведь они ещё были припухшими, а лицо покрыто красными пятнами. «А знаете, думаю, мне сейчас нужен лук. Помните, вы говорили?» «Ваши дочери и внучка в лесу, и в ближайшее время не вернутся. Мы услышим, когда они придут. Не забывайте мой совет. Читайте свои книги». Мэри погладила её по плечу. «Вы много говорили о дочерях, карьере». И ничего о личной жизни, о себе, своих желаниях. Моя жизнь моей дочери. И вы никогда не влюблялись? Никогда себе не позволяла. Гейл взяла салфетку и с шумом высморкалась. Мужчины, конечно, были. Несколько. Но отношения не длились долго. Таков был мой личный выбор. Мне приходилось отдавать все себя без остатка, на создание собственного мира и на то, чтобы не дать ему разрушиться. И я не могла рисковать всем, что имела. Она помолчала, размышляя. Я сама себе так объясняла. Скорее всего, причина в страхе перед новыми отношениями. Неудивительно, учитывая, через что вам довелось пройти. Я привыкла считать себя бесстрашной, а оказалось, что просто не переступала границы мыльного пузыря, который сама и создала. «Довольно самобичевание и сожаление, Гейл. Вам, наверное, плохо после стольких пролитых слез. Надо поесть. Например, это песочное печенье. Меня научила его печь бабушка. Я была тогда приблизительно ровесницей ТАП. Она уверяла, что оно способно помочь пережить любые трудности. Когда я приходила из школы с разбитыми коленками, она усаживала меня за стол и наливала стакан молока. Прошло много-много лет, прежде чем я поняла, что печенье вовсе не было волшебным. Любопытная история. Мэри положила несколько штук на тарелку и протянула гейл. И помните, никогда не бывает поздно. Для чего? Для новых отношений, для любви, для исполнения желаемого. «Мне повезло в жизни. Я сделала неплохую карьеру». Гейл отломила кусочек печенья. Аппетита не было, но не хотелось обижать Мэри. Сейчас и не вспомнить, когда к ней относились с таким участием и теплом. В ее мире люди не были добрыми. В нем приходилось бороться за место, а потом за то, чтобы его сохранить. В ее стране нельзя демонстрировать слабость, особенно женщине. Это немедленно будет использовано против нее. «Но ведь не ваша карьера помогает смеяться, страстно хотеть чего-то, держаться, когда устала или напугана». Я научилась обходиться без того, что не могу сделать сама. Гейл положила в рот кусочек еще теплого песочного печенья. Оно было таким мягким и нежным, что мгновенно распалось на крупинке, позволяя ярче ощутить аромат и сладость. Перед глазами замелькали картинки. Они с мамой в кухне что-то пекут, закатанные рукава, руки в муке. Она приходила из школы и сразу направлялась в кухню перекусить. Гейл не знала, что сейчас давало ей успокоение. Вкусное печенье или приятные воспоминания, растекающиеся словно сахарная глазурь. Возможно... «Мы с удовольствием едим приготовленное для нас, потому что это выражение любви?» «Очень вкусно. Никогда не ела ничего лучше. Соперничать с ним может только ваша овсянка. И суп, который подавали вчера на ужин. И, конечно, мясо ягненка. Ах, пожалуй, все, что вы готовили, великолепно». Гейл поняла, как сильно проголодалась, и отломила еще кусочек, «Наверное, ваша бабушка была права, утверждая, что она обладает целебными свойствами. Вы не думали написать кулинарную книгу?» В ответ Мэри рассмеялась. «Учить людей печь песочное печенье? Да его готовят здесь на каждой кухне. Никому не нужны мои советы». «Не соглашусь». Гейл оглядела остывающие кексы и пироги. «Вы создаете настоящие шедевры». Это самая обычная еда, и в наши дни она никому не интересна. И с этим я не согласна. Книгу можно назвать «Вкусы шотландского нагорья». Нет, лучше... Гейл задумалась. Как приятно вновь ощутить интерес и азарт. лучшее Предание о шотландской кухне. Вы можете включить и рецепты, и увлекательные истории, подобные той, которую рассказали мне. «Не лишними будут и фотографии поместья». «Кому это интересно?» «Старые семейные рецепты и легенды, передаваемые из поколения в поколение, интересны всем. Советую подумать об этом. Если решитесь, могу поговорить со своим издателем». «Вы серьезно?» Мэри плюхнулась на стул. «Вполне. Я, разумеется, не обещаю» что они ухватятся за идею, но, надеюсь, я еще не разучилась видеть потенциал в людях, а у вас он огромен. Может, позже обсудим все подробно, после того, как я избавлюсь от головной боли и приду в себя? Я бы с удовольствием отведала ваших замечательных кушаний и послушала истории о вашем детстве и замечательной бабушке. И еще, я думаю, Гейл воспряла духом, вялость исчезла, а ум активно заработал, Вы не хотели бы учить людей готовить? Учить готовить? Лучше, конечно, поговорить с моей дочерью. Это скорее ее область компетенции. Например, небольшие группы будут приезжать сюда на несколько дней, чтобы освоить некоторые блюда местной кухни. Мне кажется, такое предложение будет пользоваться спросом. Кулинарная неделя, да? Возможно, неделя. Или выходные. Например, постояльцы могут сами себе готовить под вашим руководством. Это снизит нагрузку. Можно предложить короткий курс на несколько часов для тех, кто будет приезжать сюда на вечеринку. Готовим с Мэри. Что скажете?» Мэри опять рассмеялась. «Я начинаю понимать, как вам удалось многого добиться в жизни». «Но в самых важных вещах я так и не преуспела». «Думайте о том, сколь многому вы научили дочерей, а не о том, чего им не додали». «Пожалуй, вы правы». Гейл было стыдно признаться себе, как важно слышать слова одобрения и поддержки, заверения в том, что не совершила так много ошибок, как думала. Она еще никак не могла отделаться от неуверенности, смятения и сожаления. Похоже, Мэри это поняла. «И не забывайте, Гейл». Она положила на тарелку еще печенье. «Никогда не поздно начать лепить снеговиков, танцевать и веселиться, печь пироги и встречаться с мужчиной. Никогда не поздно, Гейл!»